Глава 11 Реанимация. Теперь у меня новый дом и новая жизнь. Спустя сутки Габриэль забирает свою дочь и говорит мне спасибо. Не знаю только, за что именно. Проходит неделя, я понемногу обживаюсь в своем доме, клею обои в спальне сама. Тут вообще-то совсем не принято лепить на стены бумагу, все их просто красят. Но мне, во-первых, по старинке как-то приятнее. А во-вторых, нужно чем-то себя занять после работы, чтобы не думать. Совсем ни о чём не думать. Звонит телефон, поднимает трубку. Габриэль. Привет. Привет. Его отпустили сегодня? Хорошо. Что с руками? На месте. Хорошо. Как он? Плохо. Я молчу, она добавляет. Очень плохо. Я всё равно молчу. Она молчит тоже и слышу, как всхлипывает. Затем тихо просит. Забери его. Не могу. Теперь не могу. Кладу трубку, меня они больше не волнуют. Пусть разбираются сами. Продолжаю клеить обои. Проходит еще неделя. Снова воскресенье, снова обои. Теперь уже в четвертой по счету комнате. Слышу, подъехала машина. Я никого не жду, дети дома. Спускаюсь. Это Алекс. Он в куртке, выглядит неплохо. Руки действительно на месте. Только на лице какая-то незнакомая мне маска. Не видела никогда ее раньше. Ни разу. Он спрашивает, где дети, и сразу поднимается к ним. Я стою некоторое время у окна, словно в ступоре, небо темно-серое, сейчас разразится ливень, порывистый ветер обещает еще и бурю. Поднимаюсь наверх, заглядываю в комнату Лурдес, Алекс сидит на полу, скрестив ноги, и обнимает Лурдес и Соню. Они очень тихо о чем-то беседуют, так тихо, что мне не разобрать. Иду клеить обои. Примерно через час слышу движение в холле, наверное, Алекс уходит. Выхожу, чтобы проводить, но не застаю его. Снаружи поливает дождь. Выглядываю в окно и вижу, как он садится в машину и отъезжает. Внезапно ощущаю острую боль. Снова ту самую внутри меня давящую, угнетающую. Она словно берет меня за загривок и надавливает в землю, словно говорит «не заслужила ты любовь, не заслужила ты счастье». Мне не нужно гадать, что он задумал на этот раз. Всеми силами усмиряя в себе лихорадку, в панике ищу телефон, а когда нахожу... Дрожащими пальцами набираю его номер. Долгие гудки словно вынимают душу. Каждый новый говорит мне, он не хочет отвечать, он сдался. Теперь окончательно. Ну же, Алекс, поднимай. Скулю в то бесконечное пространство, которое скрывается за миллионами микрофонов в наших телефонных трубках. Родной мой, пожалуйста, ответь мне. И мне кажется, эти слова были такими громкими на всю вселенную, значимыми, что оказались услышанными там, наверху. «Лера?» — отвечает его голос негромко. «Алекс!» Выдыхаю и начинаю рыдать. «Я здесь!» «Останься!» «Не могу!» «Прошу тебя, вернись! Останься с нами! Переночуй сегодня у нас! Потом уедешь! Куда захочешь!» Он молчит долго. «Пожалуйста, останься с нами. Один раз, сегодня. Обещаю, я ни о чем не спрошу и ни о чем не буду просить. Только переночуй со мной, под моей крышей. Останься! Останься!» Внезапно от этого «Останься» у меня мурашки, волосы дыбом встают, а в памяти Риана протяжно стонет свое «стей». Он выбрал для нас эту песню сто лет назад в точке, где будущее было таким неясным и неопределенным, когда нас еще не было и могло бы не быть вовсе. Каждое слово в той песне, каждая строчка в ней, наша судьба, нас обоих, нас двоих, что было непонятным тогда, стало ясным теперь. И я пою тихо и медленно. «I want you stay!» Снова молчание. Долгое. Очень. Или мне только так кажется? Ладно. Вдруг говорит он. «Господи, спасибо!» Выдыхаю. Это его, ладно, было очень тихим, неуверенным, но внутри меня есть знание, что он вернется. Бен Ховард, Промис. Когда я открываю ему дверь, на лице его уже нет той маски, только грусть и потерянность. Я веду его в свободную спальню, стелю ему. Пока делаю это, он стоит у окна и, не моргая, смотрит на реки дождя. Закончив с простынями, я подхожу к нему, и мы стоим вместе. Он смотрит, как раскачиваются от порывов ветра мокрые ветки сосны, и я смотрю. заняты одним и тем же, но каждый погружен в свои мысли. У каждого из нас сейчас свой мир страхов, обманутых надежд и разочарований. Он мог бы быть совсем другим, он должен был стать общим, но так и не стал. Что странно, стоять у этого окна рядом с Алексом так хорошо и спокойно, как никогда. Он здесь, он цел, он жив. Плевать, что у него в голове. Главное сейчас. Он все еще жив, и он все еще здесь. Нервный ветер наконец стихает, остается только дождь, шелестящий по листьям рододендронов у меня во дворе. Сосном и высокой ели, успокаивающий, умиротворяющий, очищающий, приглушенный пасмурным небом вечерний свет наполняет небольшую, но чистую, уютную комнату. Алекс, будто то окаменел, стоит в одной и той же позе, не шелохнувшись. Либо дождь и мой сад – самые интересные вещи в мире, либо Алекс сейчас и не в этой комнате вовсе. Его глаза открыты, но мне кажется, что он спит или витает где-то очень далеко. Его черные пряди волос немного намокли на шее, и руках все еще видны капли. Одежда тоже мокрая, особенно на руках и плечах. Мне нечего ему предложить, ведь в этом доме живет только одна женщина и две девочки. Алёша ошарашил желанием жить отдельно, снял квартиру и поселился в ней с девушкой. Говорит, что влюблён. Как быстро и как внезапно взрослеют дети. Как неумолимо они становятся самостоятельными. Я бы вышла из этой комнаты и отдалась вечерней рутине, но меня останавливает чувство недостаточности. Ощущение словно сделала мало, нужно что-то ещё. Слишком Алекс далеко и слишком холоден, как будто тело его вернулось, но самого его давно уже в нём нет. Я должна вернуть его в реальность, и времени на изобретение изящных способов нет, поэтому просто укладываюсь на его кровать прямо в обойной одежде, смазанный клеем. И тут вдруг выясняется, что я устала сильно. Мои веки такие тяжелые, словно сделаны из свинца, и в следующий же миг я просыпаюсь. Только свет в комнате теперь уже совсем тусклый. Меня разбудило движение на кровати, это Алекс, он только ложится. На нем больше нет куртки, и мне видны его предплечья. Сердце сжимается смотреть на это. Они полностью забинтованы. От запястья до локтей, как у мумии. И на бинтах видны коричневые разводы сукровицы «А ведь прошло уже две недели. Что там у него?» — спрашиваю. «Какой-то чертов дренаж», — отвечает. Господи боже мой, он сотворил это с собой сам. Если бы не Тони, его рук уже бы не было, наверное. Я не знаю ничего из того, что происходило в госпитале, Как они собирали ему сосуды, но спустя три недели руки на месте, я понимаю, что бы там ни было, самое страшное позади. Протягиваю руку и прижимаю ее к его кисти аккуратно, чтобы не причинить ему боль. Но Алексу не больно, он сжимает мою ладонь в ответ. И в полумраке я замечаю, как по его виску быстро сползает капля. Ожил. Проваливаемся в сон вместе впервые за последние месяцы. И сплю так крепко и так сладко. Мы сидим в кафе друг напротив друга. Алекс не смотрит мне в глаза. Разглядывает проходящих внизу по тротуару людей, городская суета, шум, повседневность, беспорядочное движение людских тел и автомобилей. У Алекса опять пустой, отсутствующий взгляд. Его будто и нет вовсе. Я разглядываю пряди его волос, нежные чертания губ, плавные изгибы шеи, широкие, сильные, мужественные плечи. Он красив, как же безумно он красив. Алекс чувствует мой взгляд, внезапно поднимает глаза и говорит: «Со мной все будет в порядке, я обещаю». И тут меня прорывает. «Господи, Алекс, в каком порядке?» Эта его фраза словно вынула меня из анабиоза. Рыдание душит, голос дрожит, смотреть больно и трудно. Я чувствую, как истерика, успешно сдерживаемая в течение последних недель, накатывает на меня. «Я не могу так больше. Меня не хватит вытаскивать тебя каждый раз. Ты будь ты идешь по тонкому лезвию, как и сказала твоя сестра. Один неверный шаг, и тебя нет. Почему я живу все последние годы в каком-то вечном надрыве? Что толкнуло тебя изрезать себе руки? Твоя измена?» Тысячу людей изменяют ежедневно, наверное, даже сотни тысяч, да кто его знает, может и миллионы, и никто, никто не делает того, что делаешь ты. Как можно так легко лишать себя жизни? Что за наглая беспечность, что за наплевательское отношение к людям, которые тебя любят, которым ты дорог? Что должна чувствовать я, по-твоему? А Габриэль, которая любит тебя столько, сколько себя помнит? А твоя сестра? Ну ладно мы, женщины, бесконечная вереница в твоей жизни. Сегодня есть, завтра нет, один черт но дети, как ты мог поступить так с ними? Ты хотел детей, и вот они у тебя есть, и ты обязан жить для них и ради них. Это не куклы «хочу – играю», «не хочу – нет». Они живы, им нужно внимание, помощь, забота. Твои руки должны привести их в этот мир. Ты должен дать ответы на все их вопросы. Почему войны? Зачем насилие? Почему вселенная бесконечная? Что такое сама эта бесконечность? Что такое любовь? главная любовь. Ты обязан защищать их от всех возможных невзгод, помочь им решать проблемы, справляться с неприятностями. Ты должен научить их всему. Что же ты, взмаливаешь это все на женские плечи? Нам самим нужна защита и поддержка, нам нужно плечо, на которое можно опереться. Нам нужны сильные руки, которые закроют от всех бед. Но вместо помощи ты сталкиваешь нас лбами, делаешь нам детей, а потом просто бросаешь. Видите ли, в твоей душе что-то не срослось. Какого черта, Алекс, тебя когда-нибудь заботило то, что творится в моей душе или душе Габриэль? Или сотни других, с кем ты просто однажды переспал? Ты даешь каждой из нас надежду, а потом переступаешь и идешь дальше. Как так можно? Какой же ты после этого справедливый и добрый, Алекс, женщина для тебя. Быстрый завтрак в одноразовой упаковке, а дети твои собственные, между прочим, просто игрушки. Он смотрит на меня дикими, ошалевшими глазами. Похоже, мои слова не просто тронули его. Они ошарашили. Ему нечего ответить на каждую мою претензию. Хотя я и не жду его ответов. Пусть на каждой из них он ищет ответы в себе и для самого себя. Помолчав еще несколько минут, он резко поднимается и говорит. Я понял тебя. Прощай. Затем просто целует в щеку и уезжает. Даже не предложил на работу отвезти. Все закончилось быстро и неожиданно но я осталась приходить в себя с чувством, что после этого разговора в его душе что-то перевернулось с ног на голову или, наоборот, с головы на ноги. Нежность – лучшее доказательство любви, чем самые страстные клятвы. Марлен Дитрих